«Предложила Лариса». «Зачем? Я бутылку везу». Ну, «Для Лены, как хозяйки дома». «Ну, давай, если хочешь, только я терпеть ее не могу». «Почему?» «А вот увидишь, поймешь». В квартире было полно народу. Друзья Ивана, бойфренд-племянницы. Игорь оказался прав, на Ларису никто не обращал внимания. Букет Лена бросила на кухонный стол и побежала искать вазу. Зачем шла, естественно, забыла. Все как раз рассаживались. Кому-то не хватило вилки. Лена побежала на кухню за вилкой. Увидела букет, вспомнила про вазу, забыла про вилку. Пошла за вазой и снова забыла, зачем шла. За столом Лариса оказалась между Антониной Матвеевной и бойфрендом-племянницей. племянницы. « А вы, деточка, кто будете? — спросила 75-летняя тетка. «Лариса. Полюбовница?» — незлобиво уточнила Антонина Матвеевна. «Ну, вроде того», — сказала Лариса. «А инку куда дели?» — спросила тетка. «Не знаю». «Вот и правильно. дурана Дерево». Тетка постучала костяшками пальцев по столу. «Антонина Матвеевна, вам салатику положить?» — спросила Лена. «У меня, Лена, от твоих салатиков, потом, пардон, запор», — сообщила тетка. Как росли у тебя руки и жопы, так и растут. Ты мне овощей передай. Мытые, я надеюсь, а то потом глистов выводи. Лена скорчила гримаску. Все передавали тарелки, разливали напитки. Антонина Матвеевна брезгливо подцепила вилкой четвертинку помидорки, положила в рот и осторожно разжевала. — А мне, вашу мать, кто-нибудь плеснет? — спросила тетка. — Тетя Тонь, вам чего? — спросил Иван, отвечавший за спиртное. — Вина, белого или красного? «Иван, ты б с развелся, что ли?» — с сочувствием посмотрела на него Антонина Матвеевна. «Ты на ее гадских салатах совсем память потерял. Водки, беленькой!» Иван плеснул тетке водки. Антонина Матвеевна с удовольствием выпила одним глотком, с отвращением откусила огурчик. «Куда?» — остановила она Ивана, который выдрузил бутылку на тумбочку. «Иван налил еще...» «Антонина Матвеевна, а вам плохо не будет? Все-таки возраст», — сказала Лена, явно с издевкой. «Это у тебя возраст», — хлопнула рюмку тетка. «Водки тебе жалко? Зато я не жру». «Тетя Тонь, ну что вы ей богу!» — заступился за жену Иван. «А ты водку-то оставь, оставь. Мы тут с Лариской поговорим. Она он тоже не жрет ничего», — сказала Антонина Матвеевна и сама плеснула Ларисе водки. Лариса выпила, ей почему-то тоже захотелось именно водки. Есть не хотелось совсем. На тарелке лежала четвертинка помидорки и полоска огурчика. Попросить салат она постеснялась, а овощи, благодаря странной тетке, стояли рядом. Она боялась, что Антонина Матвеевна начнет ее расспрашивать, но тетка вырубилась, прикрыла глаза и как будто заснула. «Не парься, как говорит сейчас молодежь», — сказала она Ларисе перед тем, как заснуть, и похлопала ее по коленке. Рука у тетки оказалась тяжелая. Разговор за столом шел о Нике, которая перекрасилась в черный свет и сделала красное перья, а ее новом бойфренде. «Господи, Никочка, на кого ты похожа?» — причитала Лена. «Такие волосы красивые были». «А вы где-то учитесь или работаете?» — обращалась она к бойфренду. Лариса так и не услышала, как его зовут. «Мам!» — тянула Ника. Иван общался с Игорем и другом. Соображали виски на троих. «Игорь, хватит хлестать вискарь. У тебя баба новая и молодая», — очнулась Антонина Матвеевна от дремоты. «Ленка, заткнись, пусть красится. Хоть чем-то от тебя отличаться будет. А то я вас раньше со спины не отличала. Две одинаковые, разъетые жопы». «Теперь нормально. Ты почти лысая, а это — черная». Лариса догадалась, что тетка не спала. Или спала, но все слышала. Лариса выпила еще стопку и на всякий случай долила Антонине Матвеевне. «А ты же довочка?» — ласково спросила тетка. «Нет», — ответила Лариса. «А вот это зря. А ты кто?» «Подруга Игоря». «Любовница, что ли? А куда инку дели?» «У нее провалы в памяти», — шепнула Ника Ларисе. «Это у тебя провалы», — услышала комментарий Антонина Матвеевна. «Не помнишь, с кем в постель ложишься».